Глава сороковая. Тони. Утром Тони разбудил стук в дверь. Миссис Мортон обходила комнаты. Тебе что-нибудь нужно, Антон? крикнула она из-за двери. Только свежие полотенца, пожалуйста. Миссис Мортон, как обычно, пошла по номерам, здороваясь с гостями и собирая плату. Поднявшись на второй этаж, она обнаружила на двери второго номера клочок той же упаковочной бумаги. Мы уехали пораньше. У вас было очень хорошо. Спасибо за ваши доброты. Миссис Мортон подумала, какое странное слово доброты. Записка была подписана Мэри Энн и Пэт. Миссис Мортон скомкала записку и выбросила в мусор, как и первую а после отряхнула руки, как учительница у доски. Так-то лучше. Она заглянула в комнату, там было пусто. Позже она еще раз зашла в комнату, чтобы перестелить белье. Тони снова проснулся больным. Он допил кьянти, купленное девушками, голова у него кружилась, его мучила изжога Два дня подряд. Он поднялся и пошел в туалет. Он всегда любил принимать душ, но в тот день от душа получил суперудовольствие. Он посмотрел на свое отражение в запотевшем зеркале. На него смотрел совершенно спокойный человек. Может быть, прошлой ночь ему просто приснилось? Всю ночь его мучили кошмарные сцены насилия. Он видел в лесу кровь и смерть. Может быть, это был ЛСД, думал он. У него часто случались жуткие и очень реальные сны. Когда он перешел на кислоту, кошмары усугубились. А накануне он как раз накачался, да еще и гашишем облокировал. И все же его что-то мучило и не давало покоя, и тогда он открыл шкаф. Черт! В шкафу кучей была свалена одежда, обувь и пакеты. Все это он помогал Пэт и Мэри Энн выгружать из машины в пятницу днем, а сверху лежала его вчерашняя одежда, полосатые брюки и пиджак. Все было испачкано кровью поразительной ясностью он вспомнил, как поздно вечером вернулся домой, скорее даже утром. К счастью, газеты развозят до рассвета, и грузовик подобрал его на трассе 6. Он вспомнил, как на цыпочках прокрался в номер девушек, вздрагивая каждый раз, когда под его ногой скрипела половица. Включить свет он побоялся, поэтому обшаривал номер в полной темноте собирая эти чёртово платья, свитера, брюки, белье, пальто и шляпки. Черт побери, зачем они накупили столько дерьма всего на два дня? Ему пришлось возвращаться в номер дважды, но в конце концов он все собрал и перенес в свою комнату. И теперь все это валялось в его шкафу. Черт! Он все вытащил, свалил в огромную кучу посреди комнаты и принялся расхаживать взад и вперед. Чёрт, чёрт, чёрт. Что теперь делать? Неожиданно в дверь постучали. Показалась голова его приятеля Херби Вандама. Он не стал дожидаться, когда Тони не Эй, приятель, я стучал целых 10 минут. Я тебя не слышал, ответил Тони, не отводя глаз от кучи одежды. Ну понятно. Мне нужен мой велосипед. Ты где его оставил? И тут Херби заметил кучу одежды. "Что за чёрт, приятель? Ты решил носить женскую одежду?" Херби расхохотался. Тони знал Херби много лет, очередной чудак из его свиты. Он точно позабудет обо всём, стоит лишь порог переступить. Тони не волновался. Уж из за Херби, точно можно было не волноваться. Те две цыпочки смылись, и одежду оставили. И теперь мне нужно от неё избавиться. Херби не стал спрашивать, почему девушки оставили одежду и почему то не нужно от неё избавляться, то не вечно чудил. Вот теперь это одежда. Херби стало скучно. Он пришёл за велосипедом и, может быть, за кайфом. Он точно не собирался заморачиваться какой-то там одеждой. Я пришёл за своим велосипедом. Я и вчера приходил, но тебя не было дома. Ну да. Я был под кислотой и всю ночь бродил по пляжу. Вот чёрт. На пляже ночью холодно, верно? Я быстро хожу. Тони полез в ящик, достал горсть нимбутала для Херби, горсть для себя, потом разжёг трубку с гашишем. Бери. Так Херби задерживаться не станет. И верно, получив препараты, Херби быстро ушёл. Тони продолжал расхаживать вокруг кучи. Он смотрел на одежду, и события прошлого дня стали урывками всплывать в его памяти, словно дурной сон. Он знал только одно: дело не закончено. Поняв, что нужно сосредоточиться, он сделал себе укол и решил поехать и во всем убедиться окончательно. Машины у него по-прежнему не было, поэтому он попросил одного из жильцов подвезти его в направлении Труру. Мужчина высадил его в конце Heath Road а Адалес ото не добрался пешком. Он прошел несколько сотен ярдов и увидел синий Volkswagen Passat, стоящий среди деревьев. Черт, ее машина. Он побежал к своей старинной плантации марихуаны и окаменел. Опять. Из груды листьев торчала рука. Это был не сон. Он смотрел туда, где были похоронены тела. Теперь он отчетливо видел: не похороненная, просто присыпанная. Это нужно исправить. Он вернулся к Фольксвагену и обнаружил, что бензина нет. Верно. Прошлой ночью было холодно, и он включал мотор, чтобы согреться, Черт, придется тащить инструменты за четверть мили из склепа на кладбище. Он хранил их там с сентября со Сёзоном. Вернувшись на поляну с инструментами, Тони натянул перчатки, разложил на земле топор, два больших охотничьих ножа, острейший промышленный резак и приступил к работе. По своим прежним экспериментам он знал, что крови много не будет. Кровь сворачивается в нечто похожее на красное желе меньше чем за час, поэтому работа окажется не слишком грязной. Господи, Как же он ненавидел грязь. Тони был единственным участником и свидетелем этого кошмара, но позже он рассказывал, как его увлекало расчленение тел. Это невозможно сравнить ни с чем, это ни на что не похоже, и пока не пережить этого самому, невозможно понять, каково это. Этого невозможно пережить в нормальном состоянии, даже когда видишь нечто подобное, подо льде. Это совсем не то, когда делаешь это сам. Это совершенно другой мир. Расщелинив тела двух девушек, Тони осмотрелся и пришел в ярость. Он понял, что все это никак не поместится в одну могилу. Какого черта рыть еще одну могилу в ледяном лесу? И тогда он решил использовать для лишних частей одно из более ранних захоронений. Он уже не помнил, кого закопал в этом месте. Тони стал раскапывать старую могилу, из земли ударил запах гниющей плоти. Зловоние было настолько сильным, что Тони вырвало. Он пытался дышать ртом, но вонь буквально душила его. Он ощущал ее на языке и зубах, знал, что она пропитывает его кожу и одежду. Сколько бы он ни мылся, избавиться от этой вони будет невозможно. Когда лопата вонзилась в тело, Тони отскочил в сторону. Потом он судорожно покидал части тел Пэт и Мэри Эн в две могилы. Туда же он свалил обувь и одежду девушек, изрезанную на куски. И последний в могилу упала сумочка. Одна сумочка. А у Патриции не было сумочки. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Где сумочка Пэт? Тони огляделся вокруг и пожал плечами. Всё равно их никто и никогда не найдёт. Прежде чем закопать могилы, Тони проглотил последние таблетки, украденные в кабинете Каллеса, бросил в яму пустые флаконы и взялся за лопату. В тот же день подруга Сьюзен Пери, Пола Хёрнинг, вместе с приятелем возвращалась в Провинстаун. На дороге они увидели Тони с вещмешком на плече. Они остановились, чтобы его подвести. На Тони были тёмные очки, одежда его оказалась такой грязной, словно он провёл в лесу несколько дней, Они высадили Тони в городе. Когда он ушёл, приятель сказал Поле: "Господи Боже, этот парень просто воняет. Воняет как тухлая рыба". Поле это тоже показалось странным. Все знали, что Тони постоянно принимает душ, порой три-четыре раза в день. Она часто бывала у Авис и часто заставала его в душе. Почему же посреди зимы Тони воняет словно тухлая рыба. Тони вышел из машины на углу Конон-стрит и брэдфорд стрит и сразу отправился в квартиру матери на воскресный обед, как обычно, к пяти часам. Сесилия накрывала на стол строго по расписанию. В тот день она приготовила фирменное блюдо курицу в томатном соусе. После обеда Тони взял своего сына Питера, которому не исполнилось еще и 6 лет, и отправился в автоматическую прачечную стирать грязную одежду.